Тем же вечером я отправился выполнять обещание Очередной рабочий вечер. Снова полночь, и я опять вынужден гнать, что есть моча к дому клиента на велосипеде. Учитывая, что я летел на максимальной скорости, всё равно на дорогу ушло где-то полчаса. Надеюсь, клиент не будет зол за опоздание. И вот, наконец, стою у цели и звоню в дверь. Печально, что демону приходится каждый раз педалить клиенту, а потом ещё и ждать, чтобы его впустили. Как же хочу, чтобы меня призывали через магический крок Ответ через домофон. «Открыто, ню! Заходите, ню!» Прозвучал брутальный мужской голос. Мужик, а... ню? Он только что сказал ню? Нет, наверняка послышалось. Я вошёл и разулся в прихожей. В комнату направился с чувством непонятного беспокойства. Картина, которую я там увидел, лишила меня дара речи. Она превзошла все мои ожидания. Да такое даже в самом страшном сне не приснится. «Прю, ню!» Накачанное тело и давящая атмосфера. Передо мной стоял настоящий Арнольд Шварценеггер со всеми своими мускулами в костюме Готик Валиты. Стиль Готик Валиты. Волосы длинные, идеальные прически, вертикальный крен и головные уборы, украшенные лентами, бледный макияж, кожаные элементы одежды, готические аксессуары, обувь на высокой подошве, платье с большим количеством кружева и большим количеством оборок. Если присмотреться, пуговицы на платье выпучены так, что готовы оторваться в любую минуту, высвободив эту страшную гору мышц. А глаза? У этого здоровенного детина с лицом Джека-потрошителя глаз за самого что ни есть невинного ребёнка. Да что там лицо? Это ещё полбеды. Настоящий ужас. То, что было надето у него на голове. Кошачьи ушки! Дрожь пробежала по всему моему телу. Одежду хоть выкручивай от выступившего холодного пота. Ноги подкашиваются, трясутся руки. Это не мужик. Это какой-то извращенец скульптурист Да от самого его вида. Можно с сходу концы отбросить. Но... «Это вы демона вызывали? От Грэмари? спросил я на всякий пожарный. «Бац! Паренёк вдруг подбегнул мне. Он начал атаковать меня своими подмигиваниями, сопровождаемыми свистом. Меня убьёт. Кто-нибудь, спасите!» Да он смахивает на демона больше, чем я сам. «Да, ню. Это я призвал вас, мистер демон, Ню! У меня есть желание, и я хочу, чтобы вы его выполнили, Ню!» Неожиданные слова прозвучали из его толстых губ. И он в конце каждого своего предложения добавляет Нью. Вы представляете? Да как у него язык поворачивается. Милтан хочет стать девочкой-волшебницей Нью. Тогда вам прямая дорога в подземный мир. Только так. Мгновенно среагировал я. Это невозможно. Серьезно. Это просто невозможно. Мой мозг готов был прямо-таки взорваться от желания, загаданного этим феем. Милтан. Что за Милтан вообще? Я вообще не понимаю этого парня. С такой хари тебе дорога только в подземный мир. Да ты и сатану там завалишь. Уже пробовал ню? Правда, что ли? Но ничего не вышло ниу. У меня нет логических сил для этого ню. Но это как посмотреть. Можно сказать, в какой-то мере у вас есть сила. Магическая. Осталось только просить помощи у своих заклятых врагов. Демонов ню. С чего он вообще взял, что мы его враги? Хотя я постарался не сильно заморачиваться над всем этим. Господин демон ню. Всю комнату дочего трясти от радания Мелтана. «Что это? Звуковая магия?» «Пожалуйста, наделите Милтана магической силой, как фэнтези-ню!» «Не волнуйтесь, вы так выглядите достаточно фантастично!» «Уж можете мне поверить!» Аж самому плакать захотелось. «Чёрт побери! И почему мне одному достаются такие чудики?» «За что?» милтон успокойся! Я тебя выслушаю!» «Да, сначала надо его выслушать!» Продолжая рыдать, Милтану всё же удалось растянуть рот улыбки до самых ушей. да давай вместе посмотрим девочку-волшебницу Милки Спириал всем альтернативню Великая история сражения девочек-волшебниц начинается отсюда, ню. Ага. А моя долгая ночь начинается оттуда же. На следующий день. После активной деятельности клуба я шел домой. Эх. И снова президент была мною недовольна. Хоть и обещал, но в результате так и не смог заключить контракт. Зато заработал постоянного клиента. Президент говорила... Что выкинуть нечто подобное второй раз подряд, да если невиданное до да демонов явление? Уж извините меня проклятого. Сам знаю, что виноват. Да, всё-таки мой путь к высшему рангу будет долог и тернист. Вчера ночью смотрел аниме на DVD до самого утра. Поначалу я не воспринимал всерьёз всю эту банальщину с маленькими девочками, сражающимися в рюшечных платьях. Но там оказалось несколько на удивление хороших сцен, которые меня зацепили, и происходящее на экране так затянуло, что я даже не заметил, как наступило утро. И почему все мои клиенты такие чудаки? хе хе должно быть в чарами, притягивающих к нему людей. Улыбаясь, заметил в говнюк Киба. Чтоб ты сдох, Казанова. Уж его-то наверняка вызывают одни красавицы. Диви его все дыры. И какие желания он исполняет? Не секс и часом. Секс же, да? От одной мысли. Мне захотелось выкатать эту слулачу в асфальт. Вот дерьмо. Чёрт бы тебя побрал, Киба. ага Позади меня раздался чей-то возглас, сопровождённый звуком падения. а а обернуться, как я увидел валяющийся на земле монашку. Руки раскинуты в разные стороны. Такое впечатление, что она проехалась на лице добрых пару метров. До чего же неуклюжее падение. а вы в порядке?» Подошёл и протянул монашке руку. «Ах, и почему я всё время спотыкаюсь? Ой, извините, спасибо вам большое!» Судя по молоденькому голоску... Она, может быть, даже моего возраста. Я схватил её за руку и помог встать. Шух. Ветер сдул с её головы накидку. Волосы высвободились и упали на плечи. Роскошные светлые волосы. Прямо до самых кончиков. Они как будто светились на солнца Просто глаз не оторвать. Она сразу же покорила моё сердце. Передо мной стояла прекраснейшая из всех блондинок. Её зелёные глаза такие прекрасные и глубокие. Что взянул в них, ты просто тонешь. Я прямо-таки не мог ею налюбоваться. Некоторое время просто стоял и пожирал глазами. «А что-то не так?» Монашка озадаченно посмотрела на меня. «Ох, извините, у меня никак не получилось подобрать нужные слова до разговора. Не мог сказать, что сражен наповал ее красотой и просто не в состоянии оторвать взгляд. Но она... это... я уже упоминал. Да, именно. Она... само воплощение моего идеала с ног сшибательной блондинки. Как тут и растеряться-то?» «Блин, нутром чую. Нужно поддерживать разговор. Быть может, это флаг». Терминология симулятора свиданий. Флаги встают при определенных ситуациях и ведут к определенным последствиям. Заговорил с девушкой, есть вероятность, что встанет флаг любви, ведущий к близким отношениям. Конечно, эгоистично так думать, то... В поле моего зрения оказались ее плечи и... Лямка? От сумки? У нее с собой сумка? Кстати, если задуматься, то не так уж часто в этих районах можно увидеть служителей Господа. Лично я так вообще первый раз встречаю. Но сначала нужно поднять упавшую накидку. К счастью, она лежала рядом. Кхм, путешествуете? Нет, что вы. Меня просто направили служить в церковь этого города. Вы должно быть местный. Очень приятно с вами познакомиться. И девица поклонилась. Хм, приехала служить в этот город. Перевод служителей. Смотрю, церковники занятой народ. Я очень волновалась по поводу перевода. Потому что почти не говорю по-японски. А тут еще и заблудилась. Вокруг незнакомые люди. Да ещё и говорят, не пойми что. Монашка сложила руки на груди с грустным выражением лица. Хм, так она не разговаривает по-японски. Значит, навалить со мной контакт у неё получилось только потому, что я демон. Президент рассказывал об этом раньше. Одна из врождённых способностей демонов называется диалектус. Суть её заключается в возможности говорить на любом языке. А так как ты теперь демон, ты в разговоре с тобой собеседник будет слышать наиболее близкий ему язык. Для американцев это будет английский, для русских русский. «Таким образом ты сможешь наладить контакт с любым человеком, и наоборот, на каком бы языке ни говорил собеседник, ты будешь слышать японский». «Да, всё так, как говорил президент». На уроке английского я воспринимал его как родной японский. Когда меня попросили зачитать предложение на английском, и я смог это сделать, честно, сам был в шоке. Не говоря уже об удивлении всего класса в тот момент. «Ещё бы! С моим-то нынешним идеальным произношением!» Даже учитель потерял удар речи, хотя английский алфавит до сих пор выглядит для меня тарабарщиной. Боку как были английскими, так и остались. Но в любом случае, это невероятно. Способность говорить на любом языке. Вот так легко я превратился в самого, что ни на есть, интернационального старшеклассника. Думаю, я знаю, где находится церковь. Скорее всего, она имела в виду именно старую церковь на окраине города. Во всяком случае, это единственное здание, похожее на церковь. Но я никогда там никого не видел. Она случаем не заброшена? Правда? Спасибо. Нас свела воля Божья. Красавица улыбнулась, и слёзы потекли по щёчкам. «Ну что за милашка?» я всё же, когда смотрю на крест у неё на груди, меня прям в дрожь бросает. Видимо, очередная особенность демонов. Эта красавица наверняка одна из тех, с кем не стоит пересекаться. Но не могу же я оставить девушку одну в беде, в конце концов. С такими вот мыслями я вёл монашку к церкви. Проходили через парк. «Ай!» – послушался голос какого-то мальчика. «Ты в порядке, ёшкун?» «Мама рядом. Значит, с ребёнком всё будет в порядке». Похоже, он всего-навсего споткнулся. Монашка же еще секунду назад, шагавшая рядом со мной, быстрым темпом направилась в сторону ребенка. «Эй!» Она пересекла лужайку и подбежала к лежавшему на земле мальчишке. Я последовал за ней. «Ты в порядке? Мальчики не должны пахать по таким пустякам!» Монашка погладила его по голове. Паренек, паренек наверняка не понимал, что она говорила, но решил довериться ее теплой улыбке. Она положила свою ладонь на рану мальчика, и тут случилось нечто невероятное. Возник яркий зеленый свет, обвивший палец монашки и материализовавшийся в виде кольца. Что это? Магия? Президент говорил что магической силой обладают только демоны и существа сродни им. В это время рана у паренька на ноге начала затягиваться. Так свет из ее руки обладает целебной силой? И тут меня осенило. Священный механизм. Особая сила, возникающая в особых людей. Помнится, еще киба что-то такое говорил. Интуиция тоже подсказывает, что я не ошибся. Ещё раз посмотрел на свет, ощутил покалывание в левой руке. Должно быть, это такая ответная реакция. Постойте, мой священный механизм реагирует на её силу, правда, что ли? Пока я был погружён в свои мысли, от раны мальчика не осталось и следа. Невероятно! А вот она, сила священного механизма. Различные способности на любой вкус. Мать мальчика была поражена, да и сам ребёнок не слишком-то понимал, что произошло. Вот и исцелили ранку. Боль должна уже пройти. Сестра погладила мальчика по голове и посмотрела на меня. «Извините, я не могла пройти мимо». И засмеялась, высунул язык. Отойдя от шока, мать мальчика поклонилась и быстро удалилась с ним за руку. «Спасибо, сестрёнка!» – отозвался мальчуган. «Он поблагодарил вас, сестра!» Услышал вот это, она разостно улыбнулась. «Это сила?» «Да, способность исцелять. Особая сила, дарованная мне Господом Богом?» Она выглядела немного грустной, хотя и улыбалась. Как это понимать? похоже Нелегко ей пришлось с этой силой в прошлом. Думаю, всё же не особо стоит забивать себе этим голову. Да и не скажешь ведь в такой атмосфере что-то типа «Вау, у меня тоже есть священный механизм!» Это особая сила, и некоторые люди страдают из-за неё. Даже мнением радость, когда мою руку прокрывает перчатка. Для меня это вообще было потрясением. Как можно радоваться тому, о чем вообще ничего не знаешь? К тому же, я только то и могу, что имитировать камехамеху. Тем временем, мы уже почти добрались до цели. церковь Бывал всего пари минут ходьбы. Это единственная церковь в городе, которую я знаю. Всё такая же старая, как и всегда. По правде говоря, даже не знал, что она всё ещё используется. Но из окон виднелись огни, так что она ещё не заброшена. Вдруг меня передёрнуло. И холодный пот побежал по всему телу. Подобное происходит далеко не в первый раз. Я – демон, а церковь – храм Бога и его служители – ангелы. По сути, для меня это вражеская территория. Даже президент говорила... чтобы я и близко не подходил к церквям или храмам. «Ура! Мы пришли! Слава Богу!» Монашка с облегчением вздохнула, сверяя наше нынешнее местоположение с пометками у неё на карте. «Всё-таки я не прогадал с местом. Это хорошо. Думаю, пора лидироваться. Уже темнеет, поэтому пора идти. Конечно, печально расставаться с такой красавицей, но она монашка, а я демон. Самой судьбой нам предназначено быть врагами. И любви здесь нет места». Естественно, запретная любовь звучит романтично, но тут совершенно другое дело. Тело дрожит, и я боюсь сделать лишний шаг в сторону церкви. И ещё одна особенность демона. чувствуя себя, словно кролик перед удалом. но мне пора. Пожалуйста, подождите. Я уж было собирался рвать когти, но монашка меня остановила. Хотите, я вас чаем угощу? Ой, что вы, я очень спешу. Но это... Она забеспокоилась. Видимо, хотела угостить меня чаем с док благодарности. Но в моем случае... Это слишком дорогая роскошь. Печально, конечно, однако другого выхода нет. Меня зовут Хёдай Сэй. Друзья зовут меня Иса. Вы тоже можете. А вас как зовут? Я представился, и она улыбнулась Меня зовут Ася Арджента. Пожалуйста, зовите меня просто Ася. Тогда, сестра Ася, мне пора. До свидания. Да, Исэ-сан. Невременно еще увидимся. Ася опустила голову вниз. Я убежал, помахав рукой ей на прощение. Она проводила меня взглядом. Эх, какая хорошая девочка. Это была наша судьбоносная первая встреча.